У чуваров. Тепло — главнейшая роскошь на свете. Оценишь второй десяток лет, по снегу топчась. Глупое тело радуется греву, даже если сердце заходится от бессилия и бесчестия. — Матушка, дай ручку белую поцелую. — Братцы! — Воевода как! Дышит еще! Что за опасный сюда идет? — Опять дикомытый. — Мама! В общинном доме рдели глиняные жаровни. Облако сидел под стеной, положив у ноги разбитые гусли. Срезень Кайденича смертельно ранил вагуду, разорвал буковый лежень, покинул шпеньки болтаться на струнах. Вершок бы туда или сюда, в окрылок, в тонкую поличку, и голова облака торчала бы подле лесмешкиной, а так остался живой и ходячий, как имя велела Только шкуру на брюхе распахала, и та подсохла сама. Незаслуженное везение жгло горечью. «Ко-има-шар-гарепа», — слышалась рядом чуждая речь. «Поново-крвина, да дай попео». «А-кога-незатворим». Речи лекарок были малопонятными, но тревожными. С жаровин восходили сизые струйки, обтекали рыбацкие сети, развешанные наверху с горелой плоти почти рассеялся, побеждённый запахами сухих трав, мороженых ягод, растёртый в кашицу хвои, ещё чего-то едкого, земляного. Женщины тенями скользили вдоль длинных лавок, склонялись то одному витязю, то к другому. «О, вайсе, да искрови, аку незатворим! Нет, чё умрете, недозволимо!» Дети носили светильники, налитые зелёной извенью утаскивали стирать кровавые тряпки, подавали туиски и горшочки, ныряли в погреб за маленькими склянками, тусклыми от пыли. «Золото, серебро, там не густо», — вспомнил облак. «А вот зелещики знатные». В углу шамкали, припирались два белых деда. «Заборовали имя его, говнари! А снажного роду бы его! Да лисите, годинаричек, при памяти чистой!» Оычин ч век бы о духом ратницким все узвысил сам же имя отбил воздух храбрости прячешнего льду это они спорили о ком-то полузабытом то ли знатным то ли незнатным. Мужи, парни отчаянные девки все торчали снаружи по засадам по разведам ближним и дальним осталась мелюзга помогавшая лекаркам до да совсем бессильные годинары. И даже те, сидели при деле, теребили ветошь на жгутики на закладке для ран. Облако, не спавшего вторые сутки, утешала баюкало старческая воркотня. Все хорошо в доме, где ворчат старики. Сглазил. Тревожно скрипнула дверь. Из сеней явилась спина в заиндивелом кожухе. Резкие голоса с той стороны. Облако мгновенно вскочил, выхватывая клинок. «Кайденичи!» Безпомощных пришли добирать. Он увидел почти наеву, как врываются боярские люди, но вдруг в синях засмеялись. Двое парней сплетя руки на внесли третьего, с шутками прибаутками усадили на лавку, покрыли одеялом лишённой хождения ноги, поставили берестяной короб, непривычно зауженный к низу. Облох спрятал меч, сел на прежнее место. Какие, Кайденечи, В деревне стояла дружина молодых дикомытов, суровые, сплошь безусые парни, звались по-северному калашниками. Эти витежествовали без шуток, прямо с похода кинулись воевать, и ведь поспели выдернуть окаяничьи из-под стрела ножей. Живо урядили оборону всей круговеньки, возглавили небогатую деревенскую рать. Они еще и говорили на языке хорошо понятным чуварам. Влюбленная ребятня ходила хвостом, девки глаз не сводили. Облак ждал насмешек, но никто смеяться не стал. Сами еще вчера на каждый шорох кидались. Без ноги снял скора крышку, Извлек поставил межкаей в вагуду, каких облак прежде не видел. Словно бы толстый маленький лук, согнутый в предельном усилии, унизанный дюжиной блестящих тетивок. Гусляр сглотнул, отвернулся. Это я во всем виноват. Изругал правду певческого наития, Сочинял для Кайдена. Отчуял ведь, что Гагона с душком. Молодой чувар не торопился играть. Придирчиво перебирал струны, А ну как голоса растеряли, Мчавшись саночках из соседней деревни. Я же слова плести умел. К звукам вещим подхождения знал, что ослепило. К почести потянулся. Боярину петь — это не нагрельники у саней. А милостью Кайдена, глядишь, довелось бы и у престола погудить позвенеть. Стало тошно. Колека обнял крутую спинку вагуды, решительней тронул пальцами струны, закрыл глаза. — Есть гора близ моря-океана, — Что плывет вершиною сквозь тучи. У подножья сизой туманы Бор по склонам дикий и дремучий. Этот лес по звуку, по крупице Все напевы впитывал, что слышал. И, качаясь, пел на голоснице Грозно в бурю, ласково в затишье. Век за веком к солнышку тянулась Стройных елей поросль густая. Ах! Какие прячутся в них гусли! Ах, какие гусли подрастают!» Он не красовался голосом, просто вплетал его в общий тихий гул. И еще один звук, говоривший о мире под крышей, о том, что все хорошо. Снова бухнула дверь, гулка торопливо, заставив всех оглянуться. Растрепанный отрок вылетел на середину, воздел руки, заскакал с криком «Какой денечес привое бежее! Некий Крвави!» Он прыгал и плясал от восторга. Кажется, это был Рачене, тот, что бегал на восток и привел Дикомытов. Стало тихо. Потом загомонили все разом. Вагуда отозвалась радостным перебором. Прорезался женский голос. Он звенел скорбью. «Ваилин, видео сам. Не ее майка». Облак опустил веки, накрытые внезапным изнеможением. Причина бегства Кайдыничей с перевала могла быть только одна. У громового седла объявилась дружина. И задала сокольникам лютую трепку. Чувара, умевший говорить с Симуранами, называли воеводу-победоносца опасным. Никто из окаяничей такого не знал. — Веселей, братья! На им, идем расторгать! Хрипло, слабо раздалось рядом. Облако вскинулся, вздрогнув от боли под натянувшимся трупом. «Отеческий щит свежей кровью умоем, рукобитие сотрем!» Сиги окаянный возился на лавке, сбрасывая одеяло. Гусляра легко уклюнула единственная стрела. Воевода принял их несколько, самой скверной была рана в живот. Лекарки только головой качали. А поив Сиги до беспамятства маковым молоком, Не без труда нашли наконечник, потом долго резали, промывали, сшивали что-то внутри. Облак поменялся бы с ним местами, если бы мог. В поле чистом гулять. «Ломай кричатню! Смешка! Зачем отстал?» Воевода мотал головой, тёр кулаком глаз. На впалом брюхе печатью истреби на йоме выделялись едва подсохшие швы. Бугрились стишки, выложенные волоконцами от козьих кишок. Из сплетения швов торчала нитяная витушка, стекавшая кровяной пасокой. Облак поспешно схватил друга за плечи, прижал к лавке, возбраняя движение. За такое самоуправство окаянный совсем недавно любого до земли бы нагнул. Теперь дрожал, не мог толком руку поднять. «Что ж ты, Сиги, ведь клялся отцу меч, принимая никаких дел с почетом!» Старца пожалел. «Или доказать решил, с кем честь рода, а с кем лишь имя пустое?» «Смешка! Смешка где? Не бросим его!» К ним уже шла лекарка чище других, говорившая по-андарски. «Неспроста со всей земли под лунной в том краю умельцев привечали». Чтоб ложились палубки под струны, Чтоб напевы светлые звучали. Помолясь, со страхом и любовью, Обласкав стамеской волоконце, Ладили шпенечки в оголовье, Звонкие выглаживали донца. Но земные судьбы ненадежны. Новый царь над краем поднял знамя, И в лесу притихшем и тревожном Чужаки взмахнули топорами. Гордый терем строили в столице, Лучший лес везли со всей державы. Оттого сиротствовали птицы, Обращались в пустоши дубравы, На упряжке бычьи громоздили, Беспощадно срубленные ели. Ах, какие гусли в них таились! Ах, какие гусли не пропели! Облаку взгадило. Тетивы, смирившие тугую кибить, дрожали чем-то огромным, звёздным, невыразимым. Такие струны не вынесешь на бранное поле. А если уж вынесешь, то на последний бой смертный. И голос парнишки был похож на голос крыла. Нет, не так. Крыло девка уши румянил, великой славы искал. А я? Чем лучше? И ещё вспомнились ручные лебеди-чуваров. Кайденича вводились их подманивать хлебом, на пирах подавать. Вот легли могучие стропила поперек торжественного зала, где вождя дружина веселила и кровавый подвиг вспоминала. Пели славу бешеные дудки, только царь косился недовольно. Как же так? Хвалебные погудки странным эхом плакали под кровлей. Пьяный мёд властителю стал тошен. «Не по сердцу!» — молвил он из бамни. И прекрасный терем был заброшен. Царь велел сложить другой. Из камня. Там убитых песен после послезвучие не помеха удали беспечный, Ни царапнет совестью живучей. Камню что? Он вытерпит, он вечный. Чудо-брёвна горестно и грустно, под дождями долгими чернели. «Ах, ещё не поздно высечь гусли! Ах, какие гусли можно сделать!» «Смешку! Смешку не бросим!» Под женскими ладонями воевода притих, застучал зубами. Взгляд стал проясняться. Лекарка ощупала воздух над его швами. «Как ты?» «Мягкий голос». Лицо красивое, моложавое, с горькими складочками у рта. Воевода вздохнул, помолчал, тихо ответил. «Рука болит». Облако знал про десницу воеводы. «Вот, значит, о чем предупреждала вещая кровь, послушать бы ее, пока время было». Лекарка нахмурилась, ближе поднесла зеленый огонек. «Дай глаз посмотрю». У него блестела щека от липких слез из-под века. Он отмахнулся. «Саринка малая. Проморгаюсь. Других лечи». «Ну тебя, сиги повернул голову Витязь неподалеку. «Взялся с бабами спорить. У них языки веники. Куда они завались? Повсюду достанут». Женщина улыбнулась. «Не слушай, Болтунов, величавушка!» — прошептала окаянный. Попытался отвести ее руку с чашкой. «Моим отдай. Стерплю». Гусляр нашарил у пояса оберег, с облегчением сжал, творя хвалу небесам. Воеводе исправно давали пить. Добрый знак. Тем, у кого порваны кишки, позволяют лишь сосать влажную ткань, а потом всего чаще уносят на погребальный костер. «Стерпишь», — кивнула женщина. «Мне видеть надо, каково швы стоят». Облак сунул ладонь под затылок воеводы, приподнял мокрую тяжёлую голову. Сиги жадно опорожнил чашку. Хотел что-то сказать, но внятного слова не выговорил. Обмяк задышал ровно и глубоко. — И елушка, дитятка, — тихо позвала лекарка, — пояснила облаку. — То дочерь моя. Дар у ней глаза врачевать, рука лёгкая. Подбежала от раковицы. По виду полугадьё кукол нянчить склонилась над сиге, оттянула века. Облако заново померк. Стрельная древка, пойманная мечом, не соринку покинула у воеводы в глазу, само яблоко пропорола. Тут же явился ларчик с узкими блестящими ножичками, с крохотными загнутыми иголками. Старцы, давно пережившие суетное, непонятно спорили о делах минувших веков. «Прадедови решили, да овде устанем?» «Не удлазиму». «Решили? Останем?» на «Напрелас заказнили!» «Кто опоздал? На какую переправу?» Облак очень боялся задремать и, проснувшись, не застать побратим и живым. Он пересел, чтобы не мешать лекаркам. Бедром зацепил разбитые гусли. Ни гула, ни вздоха, щепа для печки. «Может, мне вместе с гуслями имя певческое сложить?» облак пу возревновал крылу уподобица. Снег одел печальной руины, Сгинул царь, а люди одичали. Никаким законам не повинны, Им бы дров согреться на привале. Грубых рук усилием согласным Сбиты петли, сломаны заплоты, Языком горячечным атласным Лижет пламя древней колоды. Дым кружит шпинёчки и окрылки, И ковчежец тонкий гулкий вещий Ни хвалой, ни плачем, ни дразнилкой Под рукой уже не затрепещет. Смоляные выплаканы слезы, Нет стволов, рассыпались угольем. Ах, какие гусли! И разносит стылый ветер пепел в чистом поле. Раниный Витязь, неловко приподнявшись на локти, Смотрел, как корпела юная лекарка над распяленным глазом воеводы. «У тебя, красёнышко-персточки, тонюсеньки!» «По ним и вся снасть!» Девка отозвалась, не отрываясь от работы. «То древнее сребро, не ковали!» Подошёл молодой дикомыт, стал с любопытством смотреть. Он сам был кривой, его звали Мозолик. «А ныне что?» — спросила Каянич. «Не умеем». «У нас кузнец есть», — похвастался Дикомыт. «Дядя Синява, комар. Баба Корениха куклы воинские шьет, он тем куклам справу источит. Мечи с мизинец орежут. Совладает поди серебром вашим». Вот и все. Ни памяти, ни скорби. Что истлело к жизни не воспрянет. Лишь гора седую спину горбя ждет-пождет на море-океане. Ждет весны, чтоб семя пробудилось, Чтобы корни вспомнили былое, Чтоб святая солнечная сила Целовала тоненькую хвою, Чтоб на прежде голых черных кручах В посрамлении бедам и злодеям Снова полный песенных созвучий лес восстал, Победно зеленее, Чтоб вершины гордо зашумели на ветру качаясь в упоении, чтобы древу кланялся умелец, натаревший в гусельном строении, чтоб мечтал, кору ладонью гладя, новым веком призванный искусник. Ах, какие гусли можно сладить! Ах, какие можно сладить гусли! Тебя тоже так сшивали, мозолик? Не, мазью мазали, песни пели целебные. Песни целебные. Облак взял беспомощную руку Сиги, приник лицом, чтобы чувствовать трепет боевой жилки. Прикрыл веки. Совсем ненадолго, просто передохнуть. Ему бесконечно снился последний стон гусли, рассевшихся под стрелой, калёная полоса, обжёгшая бок, перья, над плечом упавшего смешки, его мой зов, кричатня, Сиги, кричатня! Голоса то ли струн, то ли тетив, мечащиеся пятны лиц, гора, утыканная скорбными пнями, переправа, которой вот-вот не станет пути, белые тени, соткавшиеся из метели. Прошло всего лишь мгновение. Облак подхватился, как от толчка. В ужасе повернулся к окаянному. Измученный Сиги тихонько лежал под меховым одеялом, Половину лица скрывала повязка, которой не было раньше. Облак выдохнул, потер ладонями лицо, поднял взгляд, увидел Сеггара неуступа. Сеггар стоял в домашней стеганой безрукавке, мял в кулаке бороду и тоже смотрел на окаянного, молча, горестно. Он был не один, а с дикомытским вождем Гаркой. Северянин держался очень почтительно, Сегар с ним как с равным. Воеводы заметили взгляд гусляра, разом кивнули ему. Облак вдруг судорожно вздохнул, уткнулся в колени лицом. Коленем стало мокро и горячо. Седая вершина могучей горы, лебединые крылья над молодым лесом. всё будет хорошо, все будет хорошо.